Глава седьмая. Всего хорошего, Белл. Папа называет меня Иса. Ему так нравится. А мне? Мне, наверное, больше нравится Белл. Не зря же я запрограммировала к на это имя. Вообще, слово «нравится» и «люблю» в нашей семье достаточно редки. Мама погибла, потому что слишком любила папу. Поэтому для меня он выбрал в этой жизни строгий, выверенный расчет. И я полагаю, отец прав. Хэмилл – отличная партия. И мне очень хочется увидеть этого парня вживую. Он заботлив, всегда спрашивает, как мои дела. А если происходит что-то плохое, старается проговорить это, чтобы избавить меня от беспокойств. Мы обсуждаем книги, слушаем музыку. Так как живем в разных галактиках, это очень полезно. Культуры у нас разные. Язык Хэмилла мне было выучить просто, справилась за полгода. Он же с моим возился дольше, но тоже вполне достойно может поддержать беседу. Да, у нас есть межгалактическая речь, которую понимают все, но мы решили стать ближе друг к другу интеллектуально. За эти годы между нами зародилась близкая дружба и искренняя симпатия. Это залог хорошего крепкого брака без ненужных страстей. Хэмилл называет меня Исабель, и только так. Стоит ли указать Митчеллу, что он перешел грань дозволенного этим своим Бел? Мне вдруг расхотелось идти к Геррии. Тем более, что особо хвастаться нечем, и я вернулась к себе. В своей каюте я вновь достала компьютер и ввела в поиски имя Митчелл Карнул, а потом добавила «Межгалактическая гонка». Командор Тивианского космического флота Карнул заявил об уходе со службы, выдала мне систему. Командор? Наверняка совпадение. Но я все равно для интереса надавила подушечкой пальцы на экран. Вылетела фотография Митчелла в форме командора космофлота с нашивками Тивиана. Это крупная, очень развитая планета в одной из соседних галактик. На мониторе появился текст, который тут же озвучился приятным, хорошо поставленным мужским баритоном. Прослужив пять лет на благо Тевиана, я принял решение уйти. За время службы успел заработать на приличный корабль и теперь заявляюсь на участие в межгалактической гонке. Мне бросил вызов сам Гранко Тиурс, и я не смог удержаться от искушения надрать ему зад. Держись, Тиурс! Йоху! Последнее слово я не поняла. Наверное, что-то непереводимое. «Значит, у Митчелла была приличная работа, положение в обществе, и он от него отказался?» Ради спортивного азарта в дверь постучались. Открыто, прокричала я. Ожидаемо ко мне пришла Герия. Ой, это тот красавчик с вами за столом сейчас сидел, оживилась она, глянув на экран. Знакомишь? Зачем тебе? не поняла я. Но сразу по нему видно интересный мужчина, пояснила подруга. И обаяша, живой, интересный. Это ты состояние в 5 метров разглядела? поразилась я. А хоть бы и так, что такое харизма, знаешь? Совершенно недоказанное наукой понятие, кивнула я. Разновидность обаяния. А вот у него это разновидность очень хорошо прослеживается. Расскажи, как вы встретились. Пришлось поведать Герии о моем неудачном побеге и о его последствиях. Рассказывала и сама себе удивлялась, как во мне сочетаются такие вот взбрыки и мое умение все просчитывать. Папа считает, что в этом проявляется мамино наследие. Ты ради меня собиралась сбежать на скотаронию? Как это приятно! Герия кинулась мне на шею. А я задумалась о том, что все же в моей жизни есть эмоции, да их полно, но посмотрите, к чему они приводят. Папа совершенно прав, когда решил выдать меня замуж по политическим мотивам и привить позитивные отношения к будущему мужу с детства. «Этот Митчел настоящий мужчина», – убежденно сказала Герия. «Говоришь, еще и командор космофлота?» «Бывший». Отказался от своего долга ради кубка. Да и то еще вопрос, сумеет ли он его завоевать. «Эх, жаль он на тебя запал», – вздохнула Герия. «Что?» «Кажется, моя родственница сошла с ума». «Я видела, как он на тебя смотрит. Да и ты сидишь сейчас, ищешь в космосети информацию о нем». «Это не кажется тебе странным?» «Совершенно не кажется. Должна же я больше знать о человеке, который меня спас. Тем более, что какое-то время он будет на Айтарос. О нем должна все знать наша служба безопасности, а не ты. Ну, чем не развлечение? Попробуй с ним пообщаться. Вдруг он еще не успел сильно тобой увлечься?» «Развлечение?» «Ага. Я, конечно, всего три года на борту, но мне тоже уже порой на иллюминатор лезть хочется». А тут приключение намечается. Да, это правда. Герия и ее семья присоединились к нам не сразу. Мы перехватили родственников, когда закончился срок службы ее папы на одной из планет по нашему курсу. Наши матери сестры, так что Герия немного на меня похожа и на два года младше. Эта девушка может продемонстрировать все грани темперамента, свойственные той половине нашей семьи. Альшено, приглашу твоего спасителя на вечеринку в честь моих именин. Счастливо подытожила кузина. Точно, у нас завтра вечеринка. А я так и не нашла подарок для родственницы. Придется воспользоваться нашим бортовым универмагом. Ассортимент там, конечно, блеклый, но что-нибудь приятное и нужное найти можно». Герия ушла, а я снова задумчиво посмотрела на экран, с которого улыбался Митчелл, бывший командор космофлота карнул. Харизма. Как по мне, просто чрезмерная расторможенность и самоуверенность.